Восьмое. Конец Марины. Покинув Михайлов, с которым он жестоко обращался и оставив в нем преданного себе воеводу, Заруцкий в марте 1613 года отправился в Епифань, городок той же области, лежащий немного южнее. Но уже вокруг него становилось пусто. Вскоре после его отъезда жители Михайлова посадили в тюрьму воеводу с его немногочисленными казаками. В апреле войско, присланное из Москвы под началом князя Ивана Адаевского, заставило атамана отступить, настигло его под Воронежем и разбило на голову. Марина с любовником бежали вплоть до самой Астрахани, они, казалось, еще не покидали тогда своих чистолюбивых мечтаний, обдумывали фантастический план во дворения на границе Персии, начав ради этого переговоры с Шахом Аббасом. Следует помнить, что Астрахань еще недавно была столицей независимого царства. По дошедшим до Москвы сведениям Заруцкий один увлекался этим планом. Марина, напротив, советовала ему устроиться на Украине, чтобы быть поближе к Польше. Адаевский не решился так далеко преследовать противника, который был еще опасен своими обширными связями с Волгой, Днепром и Доном. Он ограничился посылкой грамот казакам Нижней Волги с пожеланием не стоять за безнадежное дело. Одновременно из Москвы пытались поднять нагайских татар против нового повелителя Астрахани и удалить донских казаков, отправив их в Северскую землю против польских отрядов. Донцы с восторгом приняли подарки, которыми подогревали их преданность. Они звонили в колокола, служили молебны и наказали кнутом одного из своих товарищей, который упорно настаивал на том, что Калужский царек еще жив. Но они отказывались от похода. Скоро посылаемые Адаевским известия о победах сменились новыми грозными вестями. Казаки с Волги и Терека, все те, кто жил на обширных землях Юго-Востока, в этом притоне тысяч воинственных людей, собирались под знамена Заруцкого. В это же время, переходя через центральные области, Толпы голыдьбы шли к ним на соединение из северных уездов Белоозерья и Пашихонья. Прежде враждебно относившийся к нему нагайский князь Истерек заключил с ним договор, обещая следующей весной идти осаждать Самару. В это же время на готовившемся караване судов сам атаман, должен был двинуться вверх по Волге, чтобы напасть на Казань. Таково было огромное, по-видимому, движение, созданное мятежником, которого перестали было считать опасным. Большое расстояние помогло преувеличить его размеры и опасность в глазах людей, жаждавших покоя после длинного ряда жестоких испытаний. Тревога охватила почти беззащитную, как известно, Москву. За недостатком войск царь и собор разослали новые грамоты и новые подарки. Сам Заруцкий получил послание, составленное в примирительном тоне, с обещанием полного прощения, если он изъявит покорность. Но он не мог соблазниться этими мирными обещаниями, тем более что в посланиях казакам Его атамана называли изменником, виновником всех бедствий, от которых страдала Московия. Но его новые силы были далеко не так значительны, как уже мерещилось с перепугу противникам. Прежде взятия Казани и устрашения Москвы, он должен был охранять свое весьма непрочное положение в самой Астрахани. Население не выражало ему вполне успокоительного расположения. Марина же, памятая 17 мая, дошла до того, что запретила звонить в колокола под тем предлогом, что гул их пугает ее сына. Приближенные царицы производили тяжелое впечатление на жителей. Набожная духовная дочь самборских бернардинцев держала около себя целый городок католических монахов, собранных за время ее скитаний, польских бернардинцев, испанских августинцев и итальянских кармелитов. Один из них, отец Джованни Фадеи, долго живший в Персии, вероятно, внушал за Зарудскому его рискованные планы. Близ своего дома Марина устроила им капеллу, которую отец Николай Мелло осветил 28 августа 1613 года. Сам Заруцкий внушал больше страха, чем расположение. Он разгонял иностранных купцов неумением защищать их от своих татар и казаков. Да и сам подчас грабил. Вообще его присутствие разоряло город. Подобно второму Дмитрию в Калуге, он держался только тем, что наводил страх и, подобно грозному, пируя со своими полковниками и морзами, ежедневно проливал кровь на плахах и в застенках. Следует думать, что он тогда выдавал себя за Дмитрия, так как сохранилась челобитная 1614 года, обращенная к царю Дмитрию Ивановичу, царице Марии Юрьевне и царевичу Ивану Дмитриевичу.